Глава 70. Лука. «Мы подъезжаем к небольшой церкви. Все свободное место уже занято машинами гостей. Я нервно дергаю ворот рубашки. Моя роза там, внутри». «Все готово?» — спрашиваю я Фрэнки. «Мы продумали два варианта развития событий, один из которых заканчивается кровавой бойней. Однако попробуем этого избежать. Я не могу рисковать розой». Фрэнки поправляет рукава пиджака, и я краем глаза замечаю пистолет, торчащий у него из-под ремня. Джакс и Келлер припарковались чуть дальше. Подкрепление уже в пути. Так у Романа снаружи дежурят пять внедорожников с его парнями. Энсо готов. Сейчас он мониторит камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать обстановку и оперативно сообщать о любых передвижениях. Несколько ребят зайдут с нами в церковь. Я закуриваю сигарету. А Мария? Она ждет тебя. Нежности не жди, но, как бы то ни было, отец все же распорядился провести свадьбу. Поэтому твоего присутствия на свадьбе Розы должно хватить, чтобы она продолжала верить в нашу легенду. Я уже не могу дождаться, когда покончу с этой сукой. У меня нервно стучат зубы, а внутри нарастает тревога. Хорошо бы просто ворваться со своими ребятами и разом уложить всех капри. Но я не могу. Это поставит Розу в опасное положение. Она хочет, чтобы я присутствовал, значит, на то есть причины. Розе нужна моя помощь. Данте контролирует каждый ее шаг. Но сегодня я обязательно с этим покончу. Наверное, он думает, что уже выиграл войну. Бросив окурок на землю, я поворачиваюсь в сторону Грейсона, который уже вылез с пассажирского места и теперь суровым взглядом осматривает территорию. «Даже человек, сталкивавшийся в своем военном прошлом с непредсказуемыми террористами, не до конца уверен в нашем плане. Никто из нас не уверен. Но прямо сейчас это все, что у нас есть. Армия мужчин, готовых умереть за свою семью. Ты в порядке, Грейсон?» Он отводит взгляд от вереницы машин, припаркованных вдоль дороги. «За дело!» В толпе легко заметить Марию. Она выбрала короткое белое платье, Она голову нацепила диадему с бриллиантами. Она недовольно поджимает губы, когда меня замечает. «О, Лука, ты все же пришел!» От голоса Марии у меня сами по себе сжимаются кулаки. Я лихорадочно прокручиваю мысли. «Черт возьми, не убивай! Рано!» Она цокает на своих невероятно высоких каблуках. «Я стараюсь сохранять спокойствие». «Конечно, мы же договорились, верно?» Она вздыхает и подходит ближе. Я отступаю, поскольку не доверяю самому себе. Возможно, наброшусь на нее и задушу. «Мы даем тебе последний шанс, Лука. Ты поставил меня в очень неловкое положение. Ты опозорил мою семью. Сама не знаю почему, но на этот раз отец простил тебя. Кстати, мне нравится Нью-Йорк. Я хочу основать здесь собственную империю». Как только эта тупая шлюшка окажется замужем за Данта, у нас все станет хорошо. У меня на тебя большие планы. Кровь закипает в жилах, когда она скользит длинным ногтем по моей мятой рубашке. «Не могу дождаться, чтобы посмотреть, как ты страдаешь, присутствуя на самом важном событии в жизни Розы», — хихикает Мария, отчего мои руки начинают дрожать. «Лука, это должно прекратиться. Хватит жить в мире грез». Посмотри на себя, посмотри в каком-то состоянии. От тебя несет алкоголем. Возьми себя в руки. Иначе в этом месяце тебе придется хоронить еще кучу людей. Ты меня понял? По спине пробегает обжигающий холод, а перед глазами возникает образ мамы. Сегодня тебя ждет испытание. Ты продемонстрируешь моей семье, что тебе еще можно доверять. Ты должен показать, что перестал заглядываться на других. Ты только мой. Я сглатываю комок в горле. Сомневаюсь, что смогу это сделать. Мария невозмутимо поправляет мой галстук. «Да, ты спрятал свою семью в каком-то убежище, но это не означает, что мы их не найдем». Мария зловеще улыбается. «Я просто киваю, и она наконец-то отпускает мой галстук. С нетерпением жду твоих мучений, милый». «Да пошла ты, Лука!» — окликает Антонио, затягиваясь сигарой. Он смотрит то на меня, то на Марию. Но где Романа? Я гляжу поверх припаркованных машин на Фрэнке, и он качает головой. Блять. «Если все гости на месте, можете заходить. Мы готовы начать», — объявляет священник со ступеней церкви. Мое тело напрягается, когда я замечаю косой взгляд Антонио. Гости заходят в церковь, но я остаюсь на месте. Он протягивает руку. Стиснув зубы, я медлю с ответом. Мария внимательно посматривает на меня, поэтому я заставляю себя пожать ему руку. «Ну, как твои дела?» — спрашивает Антонио, глядя поверх темных стекол своих очков. «Чертовски отлично!» — выдавливаю я, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Мне так и хочется выхватить пистолет и прицелиться ему в лоб. Ты будешь хорошо себя вести, Лука?» «Мой отец очень обеспокоен тем, что ты можешь попытаться нас обмануть», продолжает Антонио. «Я закипаю от переполняющей меня ярости. Представляю, как всаживаю пулю ему в голову, и она разлетается на мелкие кусочки. Кстати, куда пропал этот старый мудак? Он доходчиво высказал свою точку зрения, можешь не переживать. Я все еще чувствую теплое сердце мамы кончиками пальцев. Отвернувшись, я собираюсь зайти в церковь. У тебя осталось еще много родственников, Лука. Ты настоящий семьянин, верно? Миссис Руссо стала всего лишь первой в длинном списке. А еще есть Дарси. Это будет совсем иначе, продолжает давить Антонио. Я останавливаюсь. При упоминании моей двухлетней племянницы желчь подкатывает горло. Жаль, что я не напился сегодня утром. Потирая челюсть, я пытаюсь немного снять напряжение. Я киваю Марии. Она самодовольно улыбается брату и неторопливо оборачивается, чтобы взять меня за руку. «Правильный выбор. Мы же не шутим». С фальшивой улыбкой добавляет она, а затем принимается вышагивать рядом, виляя бедрами. Я захожу в церковь. Тяжесть груза, возложенного на мои плечи, сводит с ума. Я поднимаю взгляд на разноцветный витраж. Зал уже заполнен гостями, проход украшен белыми розами. Усмехаюсь, когда замечаю позади алтаря огромный золотой крест. Если Господь действительно существует, Он, наверное, ненавидит меня до глубины души. Учитывая мои планы, в ближайшее время я не попаду в рай. У меня билет да да в одну сторону.